Леса Каури. Принцесса из одного места. Роман. Любимый папенька, желаю тебе здравствовать до потери памяти и столько же лет отправить Городок Самый Сокс, в который ты меня отправил в наказание за то, что я нацепила твою церемониальную корону наборова паксуса, вполне себе тепленькое место. Кстати, не я виновата, что паксус сбежал из свинарника и носился по дворцовому двору, не сняв корону. Здесь свежий воздух, вкусная еда, отличный сама «Самородина. Местные аристократки прелестны, как бабочки, умны, как пробки и громогласны, как воробьи на зимнем кусте. Как мы и договаривались, собственно, говорил только ты, спешу сообщить тебе, как прошел мой вчерашний день. Я проснулась поздно. Потому что здесь не надо вскакивать ни свет, ни заря, как в столице, чтобы сделать прическу а-ля мадам от цвели хризантемы. Любой пучок, который я наверчу на макушке, воспринимается местными барышнями последним писком моды и повторяется уже через полчаса после того, как я покажусь им на глаза». Я оделась и отправилась завтракать. Кстати, кушать здесь можно совершенно не заботясь о фигуре, поскольку у местных жителей в части дамы скорее округлые, чем вытянутые. То, что в столице считается ожирением, здесь воспринимают прямым указанием на здоровье обладательницы. Чем толще девы и ее окружности, тем лучше. В связи с этим у меня совершенно нет проблем с местными молодыми людьми. Они меня, во-первых, боятся, потому что я твоя дочь, а во-вторых, я не в их вкусе, потому что, по их мнению, худышка. Иногда, мне кажется, будь на моем месте паксус, они получили бы больше эстетическое наслаждение, глядя на него, чем на меня. После завтрака я изображала пастушку гусей. Магистратский художник господин Перенос – правильнее будет называть его Красный Нос – изъявил желание нарисовать мой портрет для городской галереи, и я не стала отказывать. Ты всегда говорил, цитирую, «надо уважать чаяния подданных, в богу душу мать их». Итак, в полотняном рубище и босая, припевая местный хит «А я шла-шла-шла, мужика нашла» Я бегала за гусями, но в основном от них — по полю. А милейший красный нос пытался набросать сие действо на полотне размером с пододеяльник. Он обещал, что на картине одеяния будет преисполнена прелести, моя поза достоинства, а гуси — понимание важности момента. Полагаю, что так оно и будет, иначе ты прикажешь отрубить ему сначала руки, а потом и голову. После художественного сеанса я пообедала, как ты понимаешь, ни в чем себе не отказывая, и почитала местную газету. Из колонки новостей я узнала, что в псарне герцога Ананакса появились чудесные щенки, цитирую, «от прелестной суки и настоящего охотника». Интересно, а ком Из колонки рекламы о том, что гостевой дом-переночуйка открыт круглосуточно, имеет отличную кухню, постели без блох и клопов и купальню с водой. А бывает купальне без? А из экономического обзора, что ты опять повысил налоги, и народ, естественно, этому рад. Затем я вздревнула. после чего стала собираться на один из многочисленных местных балов. О, папенька, балы в самой сокси это отдельная тема. Их устраивают все, кому не лень. И иногда даже судятся друг с другом из-за того, кто первый объявил бал в конкретный день и конкретное время, дабы избежать кровопролития местный сюзериан герцог Ананакс – это тот, у которого прелестная сука переспала с настоящим охотником – объявил, чтобы в начале года ему подавали графику веселений. Изменения в него вносит сам Ананакс и только по очень уважительной причине. Как раз сегодня он внес очередное изменение, сдвинув бал в честь шестнадцатилетия дочери одного из маркизов и объявив собственный, посвященный рождению щенков. Обещают, что на балу появится герцогский сын Антарио Ананакс, который обучался за границей, а теперь вернулся домой. Местные девахи, округлые не очень, ждут молодого человека с дрожащими от нетерпения коленками. А ты что подумал? Надеясь сделать выгодную партию. Они мне уже все уши прожужжали о нем. Мол, это симпатичный и воспитанный молодой человек, из которого выйдет отличный супруг для девушки, которая знает, чего хочет в этой жизни. Ах, папенька, мне жаль, что, дожив до двадцати лет, я так и не поняла, чего же хочу, кроме нового платьица. На этой фразе в комнате раздался оглушительный треск. Это сломалась столешница от удара кулака Его Величества Отиса Третьего. «Зайка, так нельзя», — проворчала от окна Мать Его Величества вдовствующая королева Миневра. пожалей свои нервы». «Мама, какие нервы с такой дочерью?» — мученически вопросил Отис. «У меня не осталось ни нервов, ни почек, ни печени». «Не сваливай на ребенка вред, причиненный твоему организму алкоголем», — невозмутимо заметила королева и звякнула спицами. Она вязала салфеточку под ночную вазу. «Лучше скажи мне, ответил ли согласием наш возлюбленный друг, король неверии Панч Первый, на твое предложение женить его сына на нашей девочке?» «Пока нет», — буркнул Отис и, поморщившись, продолжил читать вслух. «Вчерашний бал был по обыкновению скучен, ведь на нем не было выгодной партии. Гости много ели и еще больше пили, сплетничали друг о друге, танцевали. Ты знаешь, я говорю всем, что у меня после травмы в детстве деревянная нога. Понимаешь, как-то неудобно отказывать юношам, которых отцы заставляют приглашать меня на танец только потому, что я твоя дочь. А так они и сами от отваль... отказываются. просят прощения за беспокойство и уходят счастливые. Папенька, ты это имел в виду, когда говорил, что правитель должен делать свой народ счастливым? Если да, тогда я истинно твоя дочь и умница. Правда? Деревянная нога оторвалась от вязания Миневра. Как это мило! О боже, боже! Простонал его величество и снова взглянул на письмо. К завтрашнему балу все девушки потребовали новые платья, поэтому местные швии и белошвейки сбились с ног, забыв не только о еде, сне, но и об естественных нуждах. Мне нет причины беспокоиться, поскольку еще четыре сундука с платьями, привезенными из столицы, стоят нераспечатанными. Но, честно говоря, я подумываю надеть что-то совсем простое, например, рубище, в котором позировало красному носу. «Надеюсь, там не очень глубокое декольте». Осведомилось ее величество. Отец зарычал и заживал уголок письма. «Зайка, вынь бяку изо рта и возьми себя в руки», — укорила мать. Зайка послушно выплюнул письмо, дрожащей рукой расправил его на колени и продолжил. «Вот думаю, брать ли с собой на бал гусей в качестве антуража? Бабушка, поцелуй ее от меня, однозначно сказала бы «да». А ты как думаешь?» «Альвина, мое солнышко!» расплылась в улыбке вдовствующая королева. В общем, вечер был скучен. Ужинать, ни в чем себе не отказывая, я не стала, в меня больше не лезла. Вернувшись домой, я умылась и легла спать, надеясь утром встать пораньше, чтобы написать тебе это письмо и отправить в фельдъегерской почтой. Твой поверенный дядюшка Кевинс очень мил. Он всегда приходит в одно и то же время, выполняя твои указание забирать у меня ежедневные отчеты о поведении. Если когда-нибудь его найдут мертвым в канаве, не вздумай думать на меня. На всем прощаюсь, мой грозный повелитель и любимый папенька. Не забудь еще раз поцеловать бабушку. По скрипту. Как думаешь, может взять на бал не гусей, а овец? Они такие милые. Твоя дочь — принцесса Крамадона Альвина. Его величество бросил письмо на стол и отер под лба Девочка отлично проводит время, — заметила Миневра. Гуляет на свежем воздухе, хорошо питается, веселится. Ну, если это можно так назвать. С сомнением протянул Отис. Поднялся, подошёл к матери и поцеловал её в щёку. «Это от Альви, мама». А потом в другую. «А это от меня». Королева-мать нежно потрепала его по макушке. «Идиоти! Поуправляй государством немного. Пожалуй, сегодня за обедом я тоже не стану себе ни в чём отказывать».